Глава двенадцатая Наиль протягивает ключи водителю, после чего открывает заднюю дверь автомобиля и помогает мне забраться в пока еще прохладный кожаный салон. Двигаюсь к окну, смотрю на дисплей. Второй час ночи. После шумной тусовки мы наконец-то едем домой в числе самых первых. Меня клонит в сон из-за сумасшедшего напряжения, которое не отпускало ни на миг. Муж садится рядом, хлопает дверью, за считанные минуты в салоне становится тепло-тепло, даже жарко. Это далеко не старый потасканный форт, на прогрев которого уходило уйму времени. Я расстегиваю пуговицы пальто и смотрю на Наиля. Он остался удовлетворен вечером, чего не скажешь обо мне. Уровень внутреннего дискомфорта зашкаливал. А «Зачем ты это сделал?» — тихо спрашиваю мужа. Водитель плавно трогает с места и выезжает на пустующую центральную улицу самого красивого города на земле. Многие на моем месте мечтали бы попасть в ту жизнь, которой я сейчас живу. «Так какого черта? Мне нестерпимо хочется обратно». «Что именно, Поль?» — отвечает вопросом на вопрос. Наиль откидывает голову на спинку сиденья и опускает ладонь на мою ногу. Жест мой любимый, собственнический, но ощущается не так, как всегда. «Ты знаешь!» Давлю голосом, интонацией, обида внутри разрастается до необъятных размеров. В самом конце вечера, после горячих развязных танцев, когда девушки обсуждали будущие планы и предстоящий воскресный шопинг, Наиль громко предложил мне присоединиться к ним. Нарочно сделал так, чтобы все услышали. «Извини, после выпитого плохо соображаю». Раздраженно выдыхает Саркиев. «Чем я провинился перед тобой, Полина?» Муж явно видел, как изменилось тогда мое лицо, и не может не понимать, почему я злюсь и хочу скинуть его руку с моей ноги. Не стоило навязываться! Просто, мать твою, не стоило! Девушки, конечно же, любезно вызвались взять меня с собой, записали мой номер, добавили в общий чат, разговаривали приторно-ласково и дружелюбно, возможно, чересчур. Завтра в обед мы встречаемся в крупном торговом центре. Вернее, уже сегодня. Никак не могу понять, хочу ли я этого. Днем ты жаловалась на то, что тебе нечего надеть и не с кем ходить по магазинам. Произносит Наиль. После того, как я решил этот вопрос, упрекаешь. Не пойму, это повод посраться на ровном месте или что-то другое? Водитель, очевидно слышащий весь наш разговор, Не дергает ни единым мускулом, внимательно следит за дорогой, сбавив, обогрев и сильнее вжав ногу в педаль газа. Было похоже на то, что я маленькая несмышленная девочка, которая без твоей помощи никак не может найти подружек. И что? Ты сделал только хуже! Наиль несдержанно матерится и поворачивает голову в мою сторону, уловив его цепкий взгляд, Тут же отворачиваюсь к окну. Может, я и в самом деле придираюсь? Здесь не будет ни Тани, ни Даши. Все, Поль, их переезд я организовать не смогу. Знаю. Шепотом проговариваю и украдкой вытираю бегущие по лицу слезинки. Не жди, что к тебе первой будут набиваться в подруги. Действуй сама, если, конечно, планируешь вообще обзаводиться знакомствами. Я не... «Просила!» — строго чеканю. Мне стыдно признаться собственному мужу, что поладить с новым кругом общения адски сложно. И да, вовсе не так, как с Таней и Дашей. Мы познакомились на детской площадке 9 лет назад и сразу же нашли общий язык. С ними было легко и просто, так, словно мы знаем друг друга минимум тысячу лет. Ни с Мирой, ни с Лилей. Наши интересы не совпадают. Я не чувствую себя своей среди них. Скорее, обычной провинциалкой, которая по чистой случайности затесалась в компанию у богачей. Наиль расплачивается наличкой с водителем, забирает ключи и выходит на улицу. До того, как он обходит автомобиль, я выбираюсь самостоятельно. Прохладный весенний воздух. Проскальзывает под пальто, вызывая дрожь по всему телу. Кутаюсь, обнимаю себя руками и направляюсь к подъезду. В лифт захожу, но с опаской. И только потому, что рядом Наиль, не страшно. Я поднимаю взгляд на его лицо. Замечаю, как сжимает челюсти и играет с желваками. Наша прошлая жизнь была для мужа чем-то вроде временной остановки или перевалочным пунктом для меня чем-то большим, а может быть и всем. Это сейчас мы ездим на дорогой тачке и спим в красивой обустроенной квартире в престижном районе столицы, а также выбираем отдых между Кипром и Испанией. А тогда летом мы бронировали базу отдыха у реки на три дня в самом обычном деревянном домике без особых удобств и с кучей насекомых. Но это был самый прекрасный и душевный отпуск, честное слово. И я боюсь уточнить у мужа, был ли он и для него таким. Наиль открывает дверь ключом, пропуская меня вперед. Снимает верхнюю одежду, обувь, направляется на кухню. Обернувшись, предупреждает. «Я поработаю в кабинете, Полин. Засыпай без меня». «Мне кажется...» Это повод, чтобы не заводиться снова и остыть. Но первой на примирение не иду. Принимаю душ, ложусь в постель. В голове шумно, ноги гудят, впечатлений и мыслей море. Как бы уснуть? Открыв телефон, вижу уведомление. Мира Стрельцова отметила меня на общем снимке в соцсети. Я по центру, а слева Настя Журавлева. Девушка произвела на меня приятное впечатление. Я думала, что она будет такой же дерзкой, наглой и снисходительной, как и ее муж. Но это оказалось далеко не так. Настя хороша собой, светлые волнистые волосы длиной до плеча, небесно-голубые глаза, родинка под нижней губой и хрупкая точёная фигурка. Внешний вид полностью соответствует внутреннему наполнению. Она милая, умная. И с хорошим чувством юмора. Судя по тому, что долго корпела на работе, еще и ответственная. Правда, мы не слишком много общались, потому что не позволила обстановка. Рядом с Настей сидел Саша, закинув руку на спинку стула жены и не забывая бросать на меня частые пронзительные взгляды. Максимум, что позволяла себе я, взглянуть в ответ не выше уровня его татуировки на шее. Несмотря на расстегнутые верхние пуговицы рубашки, я так и не смогла разгадать, что изображено на смуглой коже. Новое уведомление сбивает меня с мысли. Чувствуя, как колотится сердце, открываю. «Александр Журавлёв подписался на ваши обновления».